Глава 11. Плавник тяжело вздохнул. Он уже понял, что разговор предстоит очень неприятный. Ренат посмотрел на портфель, на обе папки, подошёл к столу и сел в кресло директора. Итак, Иосиф Борисович, вы с самого начала меня обманывали, сказал он, покачиваясь в кресле. Адвокат взглянул на Тамару. Он не хотел вести подобных разговоров при ней, чувствуя себя не совсем уверенно. Она знала слишком много, непозволительно много для такой ситуации. Но предложить удалить её отсюда значит вызвать у клиента ещё больше подозрений. Я не обманывал, выдавил Пловник. Я всего лишь пытался отгородить вас от разных неприятностей. думал сам разобраться со стором всегда подозревал этого шустрого вахтанга в разных махинациях но не думал что он так сорвался и не знали про два бюджета конечно не знал это он в последние месяцы так обнаглел бесхозяйно при глущенко он даже пикнуть не мог вы работали вместе с владимиром аркадьевичем почти нет я был всего лишь юридическим консультантом астора У него был свой адвокат в Европе. К сожалению, он погиб в автомобильной катастрофе почти сразу после смерти своего клиента. Поэтому нам пришлось так долго вас искать и вообще так долго заниматься этим делом. Странно нахмурил Саренат. Я всё думаю о словах этого Гого Беришвили. Он уходил в таком настроении, что мог выдать нам правду. Ведь Глущенко взорвали вместе с семьёй. Такой дикий и кровавый акт. Французская полиция ещё не нашла виновных. Пока нет. Установили только, что в кабину вертолёта была заложена бомба. Идентифицировали остатки всех пассажиров и пилота. Четверо пассажиров. Среди них женщина и ребёнок, и начальник его личной охраны, и ещё французский пилот. Об этой трагедии написали все ведущие газеты мира. Не каждый день взрывают олигарха прямо над его виллой. Хотя останки упали в море. Плавник сделал скорбную мину, словно гибель Глущенко была его личной потерей, а не приносила ему миллионы долларов чистой прибыли. Но такова была его профессия. На Вилле была своя охрана. Конечно, Толгат отвечает за охрану на всех объектах. Понятно. Я с ним ещё поговорю. Но я не знаю, как мне быть с вами, дорогой Иосиф Борисович. Я теперь не могу вам доверять. Единожды обманувший обманет и во второй раз. Не нужно так говорить. Я вас не обманывал, просто не хотел беспокоить вас ненужными проблемами. Думал сам разобраться с бюджетом Астора и их деятельностью. Поэтому наняли мне охранников из Астора и забыли об этом рассказать. Какая вам разница, откуда они? Главное, чтобы были надёжными и проверенными охранниками. А на Толгата можно положиться. У него всегда лучшие люди в охране. Я говорил, что есть компания, которая занимается обслуживанием всей недвижимости Глушенко, в том числе и охраной». Но слово «Астор» ни разу не прозвучало. «Я же вам объяснял, и тем не менее вы меня обманули», — подвел неутешительный итог Ренат. «Я думаю, что нам нужно расстаться, дорогой Иосиф Борисович. Это в наших обоюдных интересах». «Вы с ума сошли?» — нервно спросил плавник, снова покрываясь красными пятнами. «А кто будет вести ваши дела? Эти лягушатники? Они не разбираются ни в нашем, ни в украинском законодательстве. А у вас еще столько проблем! Вам никак не обойтись без меня. И не путайте меня с жуликом Гога Берешвили». Он имел доступ к вашим деньгам, а я всего лишь представлял ваши интересы, Ренат нахмурился. Он понимал, что адвокат прав. Я уже понял, как вы защищаете мои интересы, сказал Ренат. Давайте сделаем по-другому. У нас ведь есть Тамара. При этих словах она улыбнулась. Женщина понимала, что Ренат не просто так оставил её в этом кабинете. «При чем тут Тамарочка?» — нервно спросил плавник. «Она выполняет мои поручения и не имеет никакого отношения к этой компании». «Понимаю», — улыбнулся Ренат. «У меня другое предложение. Сколько получает Тамара в вашей фирме?» Тамара встрепенулась. Наконец она услышала нужные слова. «Она у нас высокооплачиваемый специалист», — улыбнулся плавник. Иногда выходит до 10 тысяч долларов в месяц, но в среднем около 8. Я думаю, мы можем ей прибавить зарплату, если хотите, и поручить наше дело. Нет, — улыбнулся Ренат, — у меня другое очень деловое предложение. Я буду платить ей из сэкономленных денег Астора 20 тысяч долларов в месяц, то есть примерно в два раза больше, а она будет отныне работать с вами в тандеме. И заодно следить за вами. Как только она найдёт малейшую ошибку, я сразу перераспределю деньги, которые вы получаете, в её пользу. И так будет всё время. Мне кажется, это будет справедливо. И Осиф Борисович изумлённо взглянул на Рената, потом посмотрел на Тамару. Такого предложения он явно не ожидал. Я согласна, радостно сверкнуло глазами Тамара. С удовольствием буду работать с Иосифом Борисовичем. Прекрати, зло прервал её адвокат. Вы хоть понимаете, что мне предлагаете? Работать на вас, имея за спиной вашу шпионку? Как это можно? Лучше, чтобы она шпионила на вас, лукаво улыбнулся Ренат. Сегодняшний разговор меня многому научил. Либо вы соглашаетесь на моё предложение, И работаете с Тамарой, как и раньше, либо мы с вами расстаёмся. Лучше потерять при смене адвоката, чем постоянно думать, сколько у меня украдёт мой собственный защитник. Кроме того, я думаю, что вы явно недооцениваете Леклерка. Он хорошо говорит по-русски и сможет найти нормального адвоката, знающего российское и украинское законодательство. Иосиф Борисович закрыл глаза от ужасной перспективы, понимая, что этот молодой человек переиграл его по всем статьям. «Хорошо», — сказал он с давленным голосом, — «я согласен на Тамару. Буду знакомить ее со всеми документами, но на вашем месте я бы ей не доверял». Она вздрогнула, посмотрела на своего шефа, теперь уже бывшего. Ренато усмехнулся. Пауки в банке, подумал он. Почему мне нельзя доверять? разозлилась Тамара. Я всегда выполняла все ваши поручения. И даже слишком хорошо, усмехнулся Иосиф Борисович. Именно поэтому я бы не очень доверял моей бывшей сотруднице. Как вы можете? изумилась Тамара. Я всегда выполняла все ваши просьбы, даже самые невероятные. Перестаньте, нахмурился Ренато. В общем, мы договорились. Как только Тамара узнает о том, что вы попытались обмануть меня хотя бы на 1 рубль, она получает прибавку к зарплате. А мы автоматически вычитаем эти деньги из вашего гонорара, договорились? Ни один адвокат в мире не работает на таких условиях, гордо поднял голову плавник. Это нонсенс. Вы отказываетесь? Разумеется, нет. Я не могу отказаться от выполнения своих обязанностей, но это просто безобразие. И вот и в Борисович поднялся и вышел из кабинета весь красный от возмущения. К нему приставили в качестве соглядатая его собственную сотрудницу, которую он сам использовал в этом качестве для других клиентов. Это было особенно обидно. Ничего, подумал Пловник. Ещё не вечер. а мы посмотрим, чем все это кончится. В конце концов, обмануть Тамару будет не так трудно. Было бы гораздо хуже, если бы Шарипов разорвал с ним всякие отношения, обратившись к этому леклерку. Едва за адвокатом закрылась дверь, как Тамара, поднявшись, медленно подошла к сидевшему в кресле Ренату. «Спасибо вам за доверие!» Она дотронулась до его плеча. «Можно я вас поцелую?» – неожиданно спросила она. Нет, ответил Ренот. Не нужно. Я предложил вам работу, а не просил оказывать дополнительные услуги. Вы ещё не знаете, как я работаю. Рука скользнула на живот, чуть ниже. Он напрягся. Это был явно незапланированный момент. Ему стало стыдно. Она наклонилась к нему и внезапно страстно поцеловала его. Рука продолжала давить. Зачем она начала расстёгивать ему ремень? Он даже не мог возразить, рот был закрыт. Так нельзя, это просто безобразие, успел подумать Ренат. И в этот момент дверь в кабинет открылась. Ренат буквально оттолкнул от себя Тамару. На пороге стояла Надежда Анатольевна. Она была явно смущена. Извините, сказала она. Люди собрались в нашем большом конференц-зале. Вы будете с ними разговаривать. Тамара сделала шаг в сторону и улыбнулась, словно между ними уже были долгие интимные отношения. Ренат встал и вышел из кабинета. Ему было очень стыдно, что подумает Попова об их отношениях. Она наверняка давно знает Тамару и всё поняла. Когда они шли по коридору, он остановился. "Я сама найду вас", сказала на прощание Тамара. и он вздрогнул от неожиданности, словно она бросила ему в спину камень. Надежда Анатольевна сжала губы, но никак не прокомментировала ее слова и вообще ничего не сказала. Они пошли по коридору. Он повернулся к ней. «Это совсем не то, что вы думаете», — сказал Ренат новому генеральному директору. Она строго посмотрела ему в глаза. Это не моё дело, господин Шарипов, холодно ответила Надежда Анатольевна. Вы имеете право встречаться с кем хотите и когда хотите, только желательно это делать в менее людных местах и не в служебных кабинетах, иначе мне трудно будет поддерживать здесь дисциплину на нужном уровне. Что касается меня, то могу вам сразу сообщить, что к подобным кульбитам я не привыкла. У меня есть муж и двое детей. Если вы полагаете, что здесь все развращены до такой степени, то ошибаетесь. У меня ничего с ней не было, пробормотал Ренат. Она решила меня таким образом отблагодарить и подошла, чтобы поцеловать. Это ваше дело, снова строго произнесла Попова. Мне казалось, что можно избирать несколько иные формы благодарности, но у каждого свои методы. И давайте не будем больше об этом говорить. Я считала вас немного другим человеком. Очевидно, я ошиблась. Чёрт возьми, подумал Ренат. Так глупо попадаешь в идиотскую ситуацию. Он вошёл в большой конференц-зал мрачный и злой. При их появлении все встали. Он подумал, что впервые в жизни так много людей встаёт при его появлении. Увидел радостную Елену, улыбавшуюся ему как старому знакомому. В первом ряду сидели Тамара и Иосиф Борисович. Новый владелец компании Астор, господин Ренат Шарипов, представил его собравшимся попова и сел на своё место, не сказав больше ни слова. Он поднялся в полной тишине. Нужно было произнести речь, рассказать, почему он решил поменять генерального директора, что именно здесь происходит. Но он вдруг понял, что ему не стоит много говорить. Собравшиеся в этом зале люди наверняка лучше его знали, чем занимался бывший генеральный директор и что представляет собой нынешний. Длинная речь выглядела бы не солидно и глупо. "О вас изменения", коротко сообщил Ренат. "С сегодняшнего дня новым генеральным директором компании становится Попова Надежда Анатольевна". Прошу любить и жаловать. Все зааплодировали. Попова, не вставая, только кивнула в знак согласия. И ещё, вдруг добавил Ренат. Новым заместителем по финансовым вопросам я назначаю вашего главного бухгалтера Глеба Александровича. Он поискал его глазами и нашёл в третьем ряду. Как ваша фамилия, уточнил Ренат? Залогов прошептал испуганный Глеб Александрович, не понимая, что происходит. Назначаю залогового, закончил Ренат. Мне кажется, он достаточно честный человек и неплохо разбирается в финансах. Шумные аплодисменты убедили его в правильности выбора. Он увидел, как Попова изумлённо взглянула на него. Вы знаете наш коллектив? шёпотом спросила она. «Немного знаю. Рядом с ним сидит, кажется, Виктория Павловна. Я думаю, она будет хорошим главным бухгалтером. А Леночку можете перевести на ее место». Надежда Анатольевна не скрывала удивления. «Вы бывали у нас в компании? Или у вас есть своя разведка?» «И то, и другое», — усмехнулся Ренат. «Я начинаю вас бояться», — призналась она. Вы совсем не похожи на всех остальных. Надеюсь, что не похож, согласился он. Я ведь говорил вам, что у меня ничего не было с Тамарой, а вы мне не поверили и сейчас не верите. Не знаю, может, верю. Он пожал ей руку. Спасибо, и не буду больше вам мешать. До свидания, товарищи. Он услышал, как в зале раздались смешки. Товарищи, сказал он прямо. Мы ведь все товарищи в коллективе. Или вам больше нравится, когда появляются господа? На этот раз ему аплодировали гораздо сильнее. Он вышел в коридор. Там его терпеливо ждал Толгат. Я хочу с вами поговорить, сказал Ренат. Вы можете спуститься вместе со мной к машине? Да, ответил Толгат. Они пошли вдвоём к кабине лифта. У меня будет к вам ответственное поручение, сообщил Ренат. Я хочу, чтобы вы нашли частных детективов, которые возьмут на себя расследование убийства моего дяди. Я хочу знать всё об этом взрыве в вертолёте. Как они погибли? Почему это произошло? Я готов заплатить любые деньги, но я должен знать, кто стоит за этим преступлением. У Толгата было странное лицо, когда он слушал эти слова. Ренат не мог понять выражение лица этого человека. Они вошли в кабину лифта. «Вы меня понимаете, — продолжал Ренат, — я хочу узнать имя убийцы и почему дядю убили. Мне нужно узнать как можно больше. И еще, мне нужно выяснить, кто был рядом с моим дядей в момент убийства, чтобы вы собрали подробные сведения об этом пилоте и о начальнике охраны моего дяди, особенно о нем». Он вышел первым из кабины лифта, обернулся. Толгат стоял в кабине, глядя на него. У него опять было непонятное выражение лица. Что случилось, не понял Ренат. Толгат шагнул следом, раздвигая руками закрывающиеся створки кабины лифта. "Я думал, вы знаете", сказал он. "Дело в том, что начальником личной охраны Владимира Аркадьевича был мой старший брат Карим". Это он погиб вместе с семьёй вашего дяди в Ангибе в том самом вертолёте.